Глава пятая Эхо воскресной дуэли и покушения гуляло по Петербургу, вызывая пересуды, споры и не всегда и не всем приятные разговоры. Анастас Иванович, о каком выигрыше вы говорите, если ваш господин Красный принес извинения? По мнению общества, уважаемый Николай Арнольдович, именно эти извинения нужно считать победой. Помилуйте, Анастас Иванович, общественное мнение и мой кошелек — никоим образом не пересекаются. Они вообще существуют в параллельных вселенных. Я бы не был столь категоричен, Николай Арнольдович. Вот ознакомьтесь с вердиктом офицерского суда чести. Гимназисты не попадают под юрисдикцию этого суда, Анастас Иванович, так что даже знакомиться не буду. Смотря какие гимназисты, любезнейший Николай Арнольдович, награждение гимназиста Красного орденом святого Станислава Третьей степени возводит его в чин прапорщика запаса. Понятное дело, что без права ношения мундира, но все равно офицер как ни крути. Награждение произошло, то есть должно было произойти уже после принесения извинений, а указ о нем подписан государем за три часа до дуэли. И все же, Анастас Иванович, офицерский суд не вправе... Хорошо, Николай Арнольдович... Я передам княгине левин ваше особое мнение. Господи, да она здесь при Генерал-лейтенант Дарья Христофоровна Ливен является бессменным председателем офицерского суда чести вот уже сорок восемь лет. Согласен, Анастас Иванович. Легендарная личность, наша княгинюшка. Вам выигрыш удобнее наличными получить или чек на предъявителя тоже устроит? Давайте чек, Николай Арнольдович как-то не хочется ездить по городу на грузовике с деньгами. Три дня в столице бушевал финансовый шторм, и нередко целые состояния переходили из рук в руки. Но в домах попроще и на рабочих окраинах Петербурга велись совсем иные разговоры, часто не имеющие ничего общего с реальной действительностью. Да кому она интересна, эта действительность? — Прасковья Петровна, ты куда в такую рань собралась? — Да в лавку же а «Она же закрыта!» «И что? Я очередь займу, а то раскупят все, а мне и не достанется!» «А что раскупят?» «Ты, Глаша, часом не с луны свалилась? Война скоро будет, так что соль, спички и мыло подорожают или вообще пропадут, верно тебе говорю?» «С кем война?» «С французами, знамо дело. Это же они, давеча на государя, бомбу сбросили!» «Просковья Петровна, какая бомба?» В его колдунья молнию швырнула, да промахнулась, и какого-то графа сожгла насмерть. Мне, Глаша, графьёв не жалко. Только я за правду. Не было там графьёв рядом, а французы были. Кто же их туда пустил? Я же говорю, что с дирижаблей сбросили. Их не пускают, а они по воздуху. Вот те крест. Быть в войне непременно. Был еще один разговор, оставшийся незамеченным даже для вездесущих сотрудников третьего отделения. Происходил он без свидетелей, так как его участники являлись людьми выдающейся скромности. «Мистер Азев, вы дали гарантии?» «Я бы попросил». «Нас никто не слышит». «И все же настаиваю на соблюдении осторожности». «Хорошо, Евгений Филиппович, соглашусь с вами. Но на чем мы остановились?» «На моих гарантиях, Иван Георгиевич». «Да, на них. Вы гарантировали полный успех некоего предприятия, но оно с треском провалилось. Между тем, деньги потребовали вперед и получили их. Хорошие деньги, между прочим. За 12 миллионов рублей можно построить 4 броненосца или один линкор, да еще останется на безбедную жизнь. Мне нужно объяснение, Евгений Филиппович». «Если бы не эти деньги, дорогой мой Иван Георгиевич». Я бы уже пел соловьем на допросах у жандармов. А они умеют задавать правильные вопросы. Мое финансовое благополучие в ваших интересах. А подпольное положение всегда было недешевым удовольствием. Я бы сказал, оно чертовски дорогое удовольствие. Что же до предприятия? Кстати, вы не ощущали некоторую убыль магических сил после известных событий? Убыль? «Дьявол, до да меня будто вывернули наизнанку и выжили до последней капли! Я три дня пуст, как карманы французского художника с Мартра!» Вот о чем и хочу сказать. Во время дуэли, находившийся рядом с императором гимназист, проявил неизвестную ранее способность вытягивать энергию из одаренных и техномагических устройств, что и спасло Иосифа Первого. «Да, и спасибо вам за рекомендацию находиться не ближе десяти миль от стадиона». «Что вы затолкали в эту бомбу, Иван Георгиевич?» «Да бог с ней с бомбой! Меня больше интересует гимназист и его новые способности. Во сколько вы оцениваете вашу помощь, Евна Фишелевич?» «Я же просил соблюдать конспирацию, мистер Джонсон». «Ах да, извините. Так сколько вы хотите». «Думаю, мы договоримся, Иван Георгиевич». Сам виновник случившегося в Петербурге переполох очнулся только через неделю и долго не мог понять, где он находится и как вообще сюда попал. Явно что-то больничное, пропахшее карболкой, мандаринами и чужой болью. Боль. Василий вздрогнул, вспомнив приходившие к нему видение. Тени. Тысячи теней молча появлялись из ниоткуда, с благодарностью кланялись что-то говорили и а потом уходили в никуда. Но он почему-то знал каждого. Индусы, малайцы, китайцы, негры, даже ирландцы. Все они сожжены заживо после долгих пыток, чтобы энергия боли смогла заполнить те светящиеся колбочки, что были на поясе сумасшедшей старухи. Две с половиной тысячи теней. Сон, наваждение, болезненный бред. Вполне возможно. Но почему тело помнит тот огонь и муки пыток, отзываясь острой, но постепенно затихающей болью, на каждое неосторожное движение? Вот и сейчас ноги будто обдало нестерпимым жаром, и даже на короткий миг почудился запах гари. Василий застонал, дернулся, и на это истошным визгом отреагировал прибор непонятного назначения, стоявший на приставном столике рядом с кроватью. На звук в палату заглянула дама в белом халате и тут же скрылась, оповестив кого-то мощным, но противным голосом. «О, начнулся!» Следующие полчаса вокруг красного кружился настоящий хоровод. Ему подсунули утку, его умыли, причесали и переодели в чистое белье, измерили пульс, температуру и давление, откачали из вены граммов двести крови, покормили тремя ложками безвкусного жидкого бульона, а потом все вдруг резко исчезли, будто утренняя роса под лучами летнего солнца. Впрочем, так оно и было. Николай Нилович Бурденко являлся светилом магического целительства и традиционной медицины вселенского масштаба. ну молодой человек, как вы себя чувствуете?» Задав вопрос, главный военный врач Российской империи провел над Василием светящейся ладонью и, не дожидаясь ответа, кивнул значительно лучше, чем в предыдущие дни. «Как же вы всех напугали, юноша!» «Я такой страшный!» Красный нашел силы для шутки. «Этот вопрос вы зададите девушкам, что дежурят в коридоре». «Вера, Катя и Лиза?» «Да», — кивнул Николай Нилович. «Именно эти имена носят три прекраснейшие гарпии, вот уже неделю пытающиеся взять штурмом мой госпиталь». Вася не стал это комментировать, и вернулся к предыдущей теме. «Так что же вас напугало?» Бурденко потер переносицу, явно раздумывая, стоит ли отвечать, но все же объяснил. напугало происходившая с вами чертовщина, молодой человек, появляющиеся и исчезающие термические и химические ожоги, раздробленные тут же заживающие конечности и... Нет, лучше вам вообще не знать. Но с точки зрения медицинской науки это объяснить невозможно. «А магию наука объяснить может?» «Господи, чему вас там в этих гимназиях учат?» вздохнул Бурденко. «Магия, молодой человек, это всего лишь индивидуальная способность управлять энергией. У кого-то она больше развита, у кого-то меньше. Разные направления, опять же. Вот вы умеете шевелить ушами?» «Нет». «А лошади умеют, но никто не считает это чудом» и способность без промаха попадать пальцем в собственную ноздрю для ее прочищения тоже никто не считает чудом. А магия, видите ли, у них необъяснима. Ладно, юноша, сегодня отдыхайте и набирайте сил. А завтрашнего дня можно разрешить прием посетителей. А девушки из коридора? Девушкам можно сегодня, потому что это не посетители, а натуральное стихийное бедствие. Николай Нилович сильно преувеличивал опасность стихийного бедствия. Девочки вошли в палату почти на цыпочках. Зато, когда увидели бодрствующего и улыбающегося красного, буквально взорвались вулканом эмоций. «Вася! Мы за тебя переживали! Вася, дурак, ты зачем чуть не умер? Вася, больше так не делай! У тебя виски чем-то белым припудрены! Ой, это седина! Мамочки!» Василий постарался придать себе солидный и невозмутимый вид, но получалось плохо. Ему поправили подушку, забили тумбочку мандаринами в бумажных пакетах с рекламой акционерного общества «Лубянка». Его целомудренно, но с чувством расцеловали в обе щеки, заново причесали, еще раз спросили о самочувствии. И все это по дворах новостей, причем говорили девочки одновременно. — Подождите, — взмолился Красный, — не добивайте смертельно раненого героя. «Давайте медленно и по очереди». «Давайте», — согласилась Верочка Столыпина. «Я первая». «Почему ты?» — возмутилась Катя. «Потому что старше. Всего на две недели». «Но старше, не так ли? А Лизу вообще на три месяца». Вера с видом победительницы посмотрела на подруг, но возражений больше не последовало. «Так вот, Вася, новостей много. Во-первых, графа Бронштейна выпустили». «Откуда?» «Из Петропавловки». «Ах да, ты же не знаешь, его прямо на стадионе арестовали, а вчера вечером выпустили. Вроде как не виноват, но пока под подпиской о невыезде и под гласным надзором жандармов». Лиза Бонч-Бруевич добавила, «Дедушка говорит, будто все военные заказы с его заводов отозваны. Ты не поверишь, но дирижабли-истребители до сих пор болтаются в небе без хода, а некоторые унесло ветром аж до Благовещенска». «А пилоты?» «С парашютами выпрыгнули». «Тогда ладно. Тогда пусть болтаются», — с облегчением вздохнул Красный. «Яшка Бронштейн в гимназии один раз появился», — продолжила Верочка. «Но его в гардеробе первоклассники побили, и он больше не приходил». «Как это первоклассники?» «Навалились толпой человек пятьдесят, и только клочки по закоулочкам полетели». «Эти могут», — согласился Василий. «А еще?» — тут оглянулась на дверь и перешла на шепот. А еще дедушка просил передать, что был неправ. И вот это тоже просил передать. Из сумочки появилась бутылка с буквами КВВК на этикетке. И нужно же было такому случиться, что именно в этот момент открылась дверь и послышался насмешливый голос императора Иосифа Первого. Николай Сидорович, вы видите то же самое, что и я? Или это галлюцинация? Галлюцинация, государь рассмеялся вошедший вслед за императором генерал Власик, но в малых дозах безвредная. Девочки изобразили Книксон, а Василий постарался изобразить стойку смирно, лежа в кровати. «Сударыни!» Иосиф Первый склонил голову в ответ на приветствие. «Я вижу, что ваше общество благотворно действует на нашего героя. И да, можете не представляться, господин Бурденко уже успел пожаловаться на вас с именами и фамилиями». «Мы беспокоились», — пискнула Верочка, которая изменил голос. «И переживали», — добавила Катя. «А Николай Нилович отказывался нас пускать», — в свою очередь, наябедничала Лиза. «Поэтому вы назвали его старым чертом, когда думали, будто он не слышит». Вера с Катей покраснели от стыда, но Лизавета Бонч-Бруевич возразила. «Это в качестве комплимента и признания заслуг перед Отечеством, государь». «Тогда ладно» усмехнулся в усы император. «Но попрошу в будущем воздерживаться от комплиментов моим генералам. Разбалуете. Вот Василию можно их говорить, он тоже человек заслуженный. Николай Сидорович, зачитайте указ». Генерал Власик раскрыл папку, что все это время держал в руках, и торжественным голосом объявил, что гимназист и прапорщик запаса Василий Красный награждается орденом святого Георгия IV степени и повышается в звании до подпоручика запаса по гвардии. Также онному гимназисту даруется право посещения императорских резиденций в любое удобное для него время. Причина награждения в указе не упоминалась. Папка легла на прикроватную тумбочку, а поверх нее две коробочки. В первый – Станислав, который Вася не успел получить на стадионе, во второй – белый эмалевый крестик. А потом появился Николай Нилович Бурденко – Разглядел бутылку с коньяком, что Вера Столыпина безуспешно пыталась спрятать за спиной, и выгнал всех вон, в том числе и императора. В дверях Иосиф Первый обернулся. «Василий, как только выпишут, так сразу ко мне. Есть серьезный разговор». На следующий день визиты начались с самого утра. Первым заявился слегка подвыпивший дедушка Николай Александрович в сопровождении графа Анастаса Ивановича Микояна. В целях конспирации дед сделал вид, будто приехал движимой благодарностью за спасение императора и за выигрыш четырех с половиной миллионов рублей на ставках. Процент пообещал отдать наличными сразу после выхода из госпиталя. Микоян же был немногословен, вручил чек и оставил визитку с номером домашнего телефона. Это молодой человек на тот случай, если захотите выгодно вложить средства в надежное предприятие. «Спасибо за предложение, Анастас Иванович, но я потрачу эти деньги на собственное производство». Микоян пропустил мимо ушей отсутствие титулования, но при словах о собственном производстве сделал стойку, как учуявшая дичь охотничья собака. Исключительно нюх на прибыли является фамильным даром всего многочисленного семейства Микоянов. «И чем вы хотите заниматься?» как бы невзначай поинтересовался он. «Вот тебе, Анастас!» Дедушка Николай Александрович скрутил дулю. «Я сам войду в долю к молодому человеку. Патент на изобретение уже оформлен. И как только...» «Какой патент?» — удивился Василий, невежливо перебив деда. «Да на твою тихую стрелялку!» Красный вспомнил проглушитель на браунинге, но при постороннем ответил с максимальной неопределенностью. «У меня и другие мысли есть, которые можно воплотить в железе». «Ах, вы про железо!» не Некоронованный король пищевой промышленности разочарованно вздохнул, но, тем не менее, предложил. «Но если вдруг решите взять в долю третьего компаньона, я готов поучаствовать. А теперь разрешите откланяться, дела не ждут». Василий подождал, пока за Анастасом Ивановичем закроется дверь, и попросил. «Дед, дай денег взаймы. Когда-нибудь отдам». «Тебе, Анастас, сколько принес?» «Этого не хватит, и твоей налички тоже не хватит». Николай Александрович недоуменно посмотрел на внука. «Ты что, собрался в Финляндию в личное пользование у казны выкупить?» «А продадут?» «Нет, конечно», — рассмеялся бывший император и погрозил внуку пальцем. «У нас, слава богу, монархия, а не богомерский республиканский строй с правом народов на самоопределение». «Вот Бронштейн в бытность свою екатеринбургским самозванцам предлагал нечто подобное», «Дескать, нужно уцелевших поляков с финнами отпустить в свободное плавание, а те из чувства благодарности станут вернейшими союзниками на самообеспечение». «Ага, после Большого Круга и исчезновения с карт северной части Польши их благодарность не будет иметь границ». Он до Круга предлагал, потом примолк. «Кстати, его дирижаблестроительный завод в Нижнем Новгороде выставлен на торги». Вот эта информация Василия заинтересовала. Действительно, зачем строить завод с нуля, если можно купить готовый? Обойдется гораздо дешевле, даже с учетом перепрофилирования на выпуск новой продукции и закупки недостающего оборудования. Сколько просит? Начальная цена 8 миллионов, но на аукционе до 30 поднимется. Никак не дешевле. У меня столько нет. У меня тоже. Ты же знаешь, что после октябрьской реставрации я стал голодранцем. Василий улыбнулся и кивнул. В гимназических учебниках это преподносилось как величайший в истории человечества акт благотворительности, но фактически бывший император Николай II был вынужден отказаться от возвращения всего незаконно конфискованного республиканским правительством в обмен на неплохую пенсию. На жизнь и кое-какие дорогостоящие излишества дедушке хватало, но не более того. «А у бабушки?» Александра Федоровна в свое время ни от чего не отказывалась и смогла сохранить часть состояния, с успехом отбивая все попытки Николая Александровича запустить туда руку. У нее в акциях и драгоценностях, а всю наличность откладывает на преданное внучкам. «Машка с Сашкой у нас и без этого не без преданницы. А я что могу поделать? Я, Вася, хоть и целитель, но психиатрия не мой конек». Нужно сказать, что после событий семнадцатого года отношения между бывшим императором и бывшей императрицей сильно охладели, и дело не дошло до полного разрыва исключительно благодаря запрету нового императора Иосифа I. И вот такие выпады были для Красного не в диковинку. «Ладно, дед, обойдемся без завода. Генри Форд вообще в сарае начинал, а сейчас уважаемый человек, статский советник, и владелец заводов в Серпухове и Саратове. Тоже собрался жестянки на колесах выпускать. Хорошее дело, потому что хуже фордовских ведер с болтами нельзя ничего сделать, даже при желании. Пожалуй, я вложу, кроме выигрыша, еще кое-что. Но на большую сумму не рассчитывай. Спасибо, дед. Всегда знал, что на тебя можно положиться. Где-то в глубине души Василия Красного громко заржал комсомолец-капитан Родионов. Громко но не вслух. После ухода деда к спасителю государя началось настоящее паломничество. Разумеется, раньше всех в палату ворвалось тройное стихийное бедствие ради такого случая сбежавшее с занятия в гимназии. Почти следом за ними заявился генерал-лейтенант Дзержинский, изгнавший девочек с ловкостью опытного экзорциста. Феликс Эдмундович намеревался уточнить кое-какие моменты покушения, но до разговора с отцом Василий не стал откровенничать, сославшись на плохое самочувствие. Алексей Максимович Горький пришел в компанию режиссера Александрова, который с места в карьер заявил о намерении снять по мотивам недавних событий музыкальную комедию с Любовью Орловой в главной роли. Самому Василию предлагалась эпизодическая роль без гонорара, но с упоминанием в титрах. Пришлось рассказать о визите шефа жандармов, упомянуть о секретности и незакончившемся расследовании, Но самым весомым аргументом против съемок фильма стал намек на хороший аппетит белых медведей и их полное равнодушие к современному кинематографическому искусству. Последний посетитель, манерами и одеждой напоминающих гангстера из американского фильма, был Василию незнаком. Господин Красный, позвольте представиться. Максим Максимович Литвинов, присяжный поверенный. Вы по поводу патента? «О, нет, я по другому поводу. Ознакомьтесь, господин Красный». «А что это?» — полюбопытствовал Василий, разглядывая незапечатанный конверт без надписей. «Копия иска», — пояснил Литвинов. «Мои клиенты, граф Бронштейн, генерал-лейтенант барон Тухачевский и инженер-полковник Граховский, намерены взыскать с вас убытки, причиненные срывом показа новой техники в прошлое воскресенье» а также убытки от расторгнутых вследствие этого контракта с военным ведомством. Нет-нет, господин Красный, не утруждайте себя оправданиями и объяснениями, их выслушивание не входит в круг моих обязанностей. Теперь позвольте откланяться, юноша. В следующий раз встретимся уже в суде». Литвинов ушел, а Василий закрыл глаза и сосредоточился. На воображаемой карте Петербурга запульсировала красная точка а после некоторого усилия появилось изображение от подсаженного присяжному поверенному энергетического паразита. Нехитрое умение, практически неизвестное европейцам, но давно и успешно используемое китайскими преступными сообществами. Вместе с болью двух с половиной тысяч жертв передались красному способности двух с половиной тысяч одаренных. «В какую Клоаку ты забрался, явно Максим Максимович Литвинов брезгливо оглядел непритязательную обстановку дешевых меблерашек. Наверняка здесь клопы крупнее мышей. — Нашел, чего бояться, мейер! — захохотал круглолицый толстогубый господин, в котором внимательный человек смог бы узнать бывшего помощника по деликатным делам самого графа Бронштейна. — Лучше клопы здесь, чем стерильная чистота в крестах. — Не бывал, не знаю, — поджал губы Литвинов. «Не советую узнавать. Стерильная чистота там только в тюремном морге». «А что ты побледнел, Мейер?» «Не здоровится. «Вот как? Да ты не переживай. Вот получим деньги и английские паспорта, и тогда поправим здоровье». «Это было бы хорошо», — согласился присяжный поверенный. «Но что-то мне тревожно, Евно. Знаешь, кто сегодня приходил к мальчишке?» «Про сегодняшний день еще не знаю, но вчера у него был император Иосиф», — усмехнулся Азеф. «И это не может не радовать». «Чему же здесь радоваться?» «Как чему?» «Мальчику есть к кому броситься за помощью. Лейба как был жадным идиотом, так им и мы остался, но своим иском он очень нам помог». «Не вижу связи, явно «Ты меня разочаровываешь, мейер». «Хочешь сказать, что на выходе из госпиталя его...» ох «Что случилось? Вроде бы блоха, больно и горячо. Черт возьми, прямо огнем горит!» Пламя явно магического происхождения выплеснулось из двух окон третьего этажа дешевых меблерашек, распугав немногочисленных в эту пору прохожих, а где-то, на другом конце города, подскочил на госпитальной койке гимназист Василий Красный. Он же не знал, что псевдожизнь энергетического паразита ограничена по времени, и что через два часа срабатывает самоликвидатор. Вот он и сработал. К сожалению, на самом интересном месте.